Глава 71. Роммели опускается на колени рядом с Адамом, берет его за руку. Он все еще беспомощно обмяк в окровавленном деревянном кресле. Глаза у него закрыты, он прижимает к лицу кислородную маску. Вокруг по-прежнему суетятся медики. Ромели видит, что они собираются немедленно отправить его в больницу и озвучивают ему их намерения. Но Адам мотает головой. Ромели смотрит на Джейми, когда тот возвращается в лодочный сарай. «Скажи ему, Джейми!» — взывает она. «Скажи, что ему нужно показаться врачу!» «Ты же сама врач!» — бормочет Адам. «Нормальному врачу! В больнице!» «Она права, старина!» — говорит Джейми. «Адам, ну посмотри же, как следует!» — умоляет Ромели. «Посмотри на себя! Ты же...» но не может заставить себя закончить фразу из-за подступивших слёз. Она была так близка к тому, чтобы потерять его, и просто не вынесет, если с ним сейчас что-нибудь случится. Голова у него всё ещё опущена, глаза прикрыты тяжёлыми веками. Он на силу дышит, явно из-за недостатка крови в организме, большая часть которой сейчас высыхает вокруг них, свернулась у него на коже, на одежде. Нам нужно поймать ее. Ромели бросает взгляд на Джейми. Одним из первых слов, произнесенных Адамом, едва он пришел в сознание, было имя Мэги, которую он требовал срочно объявить в розыск. Но в этом уже нет необходимости. Адам еще так многого не знает. «Она уже задержана, Адам», — медленно произносит Джейми. Тот недоверчиво смотрит на него. Опять отнимает от лица кислородную маску. «Ты взял ее? Взял?» — повторяет он. Джейми кивает. На лице у Адама явно читается облегчение. «Я все равно не поеду ни в какую больницу», — говорит он, а потом слабо машет рукой в сторону медика, который держит бутылку с водой. Они передают ее ему, и он жадно делает большой глоток. Потом еще один. Ни за какие ковришки. Адам, тебе нужны жидкости, нужна кровь. Чтобы в меня опять втыкали эти долбанные иглы? Неожиданно громко выкрикивает он, пытаясь вырвать у нее руку и напрягшись всем телом. «Ладно, ладно», — мягко говорит Румели. Она вполне представляет какой-то удар. Столкнуться лицом к лицу с самым большим своим страхом и оказаться запертым наедине с ним, не зная, придет ли кто-нибудь на помощь. Оглядывается по сторонам. «Ну давай-ка выбираться отсюда, хорошо?» Медики явно встревожены, когда Джейми берет Адама за одну руку, Ромили за другую, и они вдвоем помогают ему подняться. Поначалу он едва держится на ногах, но постепенно собирается с силами и плетется к выходу. Адам по-прежнему босиком, но даже не морщится, когда они идут по колдобистой тропинке к машине Джейми. Оказавшись на заднем сиденье, он еще раз прикладывается к бутылке с водой, откидывается на сиденье и закрывает глаза. Адам бледен, кожа у него кажется почти прозрачной на фоне ослепительно белой повязки у него на лбу. Ромели понимает, что ему надо показаться врачу, или по крайней мере хотя бы немного поспать. Джейми заводит мотор. «Так куда едем, босс?» — спрашивает он. Адам медленно открывает глаза. «Домой». Бормочет он и тянется к Ромеле. «Ты ведь тоже поедешь со мной?» Та хватает его за руку, крепко сжимает ее в ладонях. «Ну а ты как думал?» С улыбкой отвечает она.